Его томилое это безделье, где единственным развлечением были поездки по окрестностям в экипаже до да болтовня в саду, когда собеседники усаживаются в кружок на чугунные стулья. Поэтому-то предложение Эдгара относительно верховой езды пришлось весьма кстати. Сам Эдгар по причине нездоровья не мог сопровождать брата. И Амелия тоже заявила, что предпочитает воздержаться от подобных экскурсий. Викторену пришлось довольствоваться обществом местного конюха, который сопровождал его в Бригансонский форт, в Морский лес или в Борм. Из этих поездок Викторен возвращался, сияя от восторга, с ярким румянцем на щеках, со зверским аппетитом и гораздо охотнее распространялся, о достоинствах своей гнедой кобылки, прелестной Балкис, чем о пейзажах, которые открывались ему по пути. А Мелли, которая не переставала присматриваться к мужу, радовалась его воодушевлению. Каждое утро Эдгар отправлялся на бойню, где ему полагалось выпивать стакан свежей бычьей крови. Он признался своей невестке, что эта процедура становится для него все тяжелее. «А где помещаются бойни?» — спросила Амели. «В новом городе. Сразу же за отелем». «Значит, совсем недалеко?» «Знаете, что я придумала, братец? Хожу я мало. Викторен почти каждое утро уезжает верхом. И вы очень меня обяжете, если будете заходить за мной, отправляясь на бойни. Сначала я вас провожу» а потом вы со мной погуляете. Мы с вами заглянем даже в старый город». Так Амелия Клопье навсегда завоевала дружбу Теодорину Буссардель. На бойне уже привыкли ежедневно видеть молодую женщину и ее деверя. Новенькое чистое здание было совсем недавно построено на улице Альманар вместо прежней «Живодерни», стоявший на берегу узенького канала, отравлявшего зловонием всю округу и получившего поэтому малоблагозвучную кличку «Потрошки». Администрация новой бойни отвела в доме сторожей специальную комнату для посетителей, которым был прописан курс лечения бычьей кровью. Вдоль выбеленных из звездкой стен стояли скамьи, Из сторожиха в белом фартуке подносила клиентам высокие чашки из толстого фарфора, чтобы внешний вид напитка не портил им настроение. Поскольку Гиер пользовался репутацией курорта, исцеляющего самые различные болезни, дела на бойне шли бойко, и внешне все здесь напоминало, правда, в сельском варианте, лечебные заведения на минеральных водах. Разве больные, употребляющие железистые воды, не зажимают себе с отвращением нос, как и здешние больные, поднося к губам стакан с пенищей кровью? Эдгар встречал здесь знакомых, которые, как и он, провели на курорте всю зиму, и с которыми он постепенно привык здороваться и перебрасывался изредка короткими фразами. Двоих или троих он даже познакомил с Амели. Вместе с Деверем она сидела в отведенной для процедуры комнате, иногда даже принимала из рук старожихи чашку с кровью и сама подносила ее больному. Старожиха не раз слышала, что Амели величают мадам Буссардель. И как-то утром, когда та принесла для ее детей подарочек, добродушная служительница проводила бароню до самых дверей, и, желая выразить свою признательность, заявила с чисто южной фамильярностью и чисто южным выговором. — Уж не посетуйте на меня, сударыня, а я прямо скажу. Дело теперь пойдет на лад. Смотри-ка, у супруга-то вашего даже румянец появился. Так уж он по своей супруге скучал, просто страх. И, заметив нетерпеливый жест Амели, добавила, низко присев, Уж не в защите! С уважением говорю. Мне очень жаль, что из-за меня вы попали в такое неловкое положение, начал Эдгар, когда они завернули.